Во-первых, я в бесконечном и неоплатном долгу перед Ридьердом Киблингом, которому обязан за массу вещей, живущих в моем сознании, и наверняка в моем бессознательном тоже, из-за его великолепного двухтомника «Книга джунглей». Я прочел оба тома, будучи еще ребенком, и впал в невероятный восторг. Я до сих пор живу под впечатлением. Если вы знаете о книге джунгли только по диснеевскому мультику, советую вам непременно прочитать эту книгу». Книгу «Кладбищ» меня вдохновил написать мой сын Майкл. Когда ему было всего два года, он как-то разъезжал на своем трехколесном велосипеде по кладбищу, и мне вдруг на ум пришла идея для этой книги. Двадцать с чем-то лет спустя эта книга появилась на свет. Начав ее писать, а я начал с четвертой главы, я продолжил только потому, что моя дочь Мэдди постоянно спрашивала, что было потом, иначе бы я так и не продвинулся дальше первой пары страниц. Рассказ «Над грубей для ведьмы» первыми издали Гарднер Дозу и Джек Дан. Мы обсуждали содержание книги с профессором Джорджией Грилли, и ее высказывания помогли мне скомпоновать мои идеи. Кен Растаут показала мне самый первый упырь врата и была очень любезна, пройдя со мной по нескольким кладбищам. Ей я впервые прочитал начальные главы, и она была совершенно очарована Сайлосом. Художница и писательница Одри Ниффеннеггар также является гидом по кладбищам. Она провела меня по заросшему плещом дивному месту под названием «Западное кладбище Хайгет». Многое из ее рассказов проникло в шестую и седьмую главы. Многие из моих друзей читали эту книгу в процессе написания, и каждый давал мудрые советы. Среди них были Дэн Джонсон, Гарри Вульф, Джон Кроули, Моби, Фарра Мендельсон, Джо Сандерс и другие. Они указывали на места, где нужно было что-то исправить, и все же мне не хватало Джона Форда. 1957-2006 года, моего строжайшего критика. Изабель Форд, Элиза Говард, Сара Удедина и Клариса Хаттон были редакторами по обоим сторонам Атлантики. Именно они благородили эту книгу. Майкл Конрой был режиссёром потрясающей аудиоверсии. Мистер Маккин и мистер Риддл сделали чудесные иллюстрации, каждый в своём стиле. Мэрили Хайфеттс — лучший в мире агент. А Дори Симонс обеспечил успех в Великобритании. Я писал эту книгу во многих местах. Среди них «Дом Джонатана и Джейн во Флориде», «Коттедж в Корнуэле», «Гостиничный номер в Новом Орлеане». Я так ничего и не написал в «Доме Тори» в Ирландии, потому что был болен гриппом, но она, тем не менее, помогала и вдохновляла меня. На этом я заканчиваю писать свои благодарности, хотя я уверен, что забыл еще десятки очень важных людей. Простите. В любом случае, спасибо вам. Nil Гейман